Глава 5. Сенатор. Над картоном зашла полная луна. Было слышно, как на севере начался протяжный вой слепых собак. Поначалу в одно горло, затем в несколько, пока звук не слился в сплошной меланхолический реквием. По какой-то причине пресловутая реакция волков на луну, укоренившаяся в народных преданиях, нашла практическое воплощение в генах чернобыльских псов, Слаженность завывания которых могла посоперничать с синхронностью поворотов рыбоводной среды. Однако в зоне не было поэта, который узрел бы красоту в совместных действиях ее безглазых порождений. Огонь, догорающим ночи, поедал последние обломки старого дерева, и орех подбросил в костер пару новых поленьев. Крадон был единственное местом в зоне, где можно было осмелиться ночевать на открытой местности, да еще и разводить костры. Поэтому сталкеры перед большим путешествием решили взять максимум от возможности переждать ночь не в душном бункере и не на суху дерева, растянувшись на зеленой траве и всматриваясь в бесконечное небо. По большей части это относилось к Ореху, в то время как Марк имел собственные причины выйти ночью в просторы кордона. Он не хотел находиться возле посторонних сталкеров больше, чем это было необходимо, так что они расположились в тихом месте неподалеку от сошедшего с рельс проржавевшего электровоза. Орех начал разводить костер собственными методами, а Марк принялся за ревизию снаряжения, только что купленного в баре кордона. Сев на землю и расстегнув рюкзак, Марк вытащил 4 сталкерские аптечки, упакованные в синий, непромокаемый полиэтилен, несколько армейских продовольственных байков моментального приготовления, нож, мощный компактный фонарь и новенький бинокль. Все это он приобрел у плана «Чистое небо» взамен за артефакты и сталкерскую куртку, полученную им по прибытию в зону. Основная часть средств шла на усиленный защитный кабинет зоны, котором Марк оплачился сразу же. Довольно удобный и плотно приглядающийся к телу, Каббинезон пользовался популярностью у Клана Свобода. Самое главное, что он был новый, так как поддержанные защитные доспехи, снятые с мороз мертвых сталкеров, популярностью не использовались. Не столько из этических побуждений, сколько из философских. Зачем нужен Каббинезон, не спасший своего хозяина? Исключением были только грешники, которые считали зачестенность броню, снятую с убитых, желательно с бурами пятнами крови. Сталкер, продавший марку комбинезон, заверил его, что он оснащен дополнительными циркониевыми элементами, которые обеспечат отличную защиту от автоматных очередей и летящих осколков. Вряд ли клановец представлял себе, что такое цирконий, но, по крайней мере, верил в то, что говорил. На правом рукаве были кармашки для хранения пистолетных обоев, что очень ускорило процесс перезарядки. На левом углубление до различных электронных средств и запасные ножны. Костюм был дополнительно оснащен прибором ночного видения, который с ростом технического прогресса больше не представлял собой коробку на голове, а был больше похож на элегантные очки, которые связывались с костюмом, подходившим сбоку за камуфилированным кабелем, и при необходимости помещались в боковой карман на груди. Карманов было вообще довольно много, и Марк быстро заполнил их шоколадками и болтами, двумя почитаемым у сталкеров понятиями. кто уже не помнил, откуда пошла традиция определять границы аномалий бросанием болтов, зато каждый ценил преимущество вкусных и питательных шоколадных батончиков. Марк проверил пояс, на котором крепились нож детектор аномалий и дюжина независимых резиновых контейнеров для хранения питьевой воды. Старое, но очень удачное изобретение, позволявшее пить через тонкую эластичную трубку, которая пристегивалась к любому из контейнеров. Отстегнув от пояса металлическую флягу, Марк некоторое время смотрел на нее, затем поболтал, оценивая телесность. Содержавшаяся внутри субстанция не могла просочиться наружу, поскольку внутренние стены фляги были выложены хрусталем. В совокупности с тем, чем конкретно являлась заключенная внутри полужидкая масса, данная удивительная конструкция, спаянная из используемых в авиапромышленности материалов, вызвала бы узор физиков, химиков и эстетов одновременно.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 При обеливии он разового розового действия – одна шипастая колючка, очищающая организм от любого вредоносного излучения, но раскрывающая на нем все свежие рамы и даже в некоторых случаях старые шрамы. Две коричневые полупрозрачные следы, моментально восстанавливающие целость организма, но делавшие его на какое-то время неоправданно восприимчивым к различным ожогам. В ассортименте был даже один дементр, повышающий концентрацию внимания и способность мыслить. но нагнетающий при этом жесточайшую депрессию и нежелание жить. Несмотря на высокую ценность и то, что они являлись основной причиной пребывания людей в этой зоне, артефакты были сталковским понятием. Их следовало использовать только по мере острой необходимости. Порой они могли спасти жизнь, вовремя излечив человеческое тело, однако за это всегда следовала плата в виде отклонения в другой области здоровья. Это была очень опасная игра. по поводу которых христианская церковь провела бы очень мудрую аналогию с дьявольским контрактом. Но по уровню азарта и помешательства с артефактами не могли сравниться даже казино, экстези и видеоигры вместе взятые. Вытащив каменный цветок, Марк позволил себе полюбоваться отблесками пламени от костра, проявившимися на поверхности артефакта. Та артефакт был сравнительно недорог, и в больших количествах был разбросан по кордону. но рассматривание его у костра замечательно успокаивало, что сейчас было очень кстати. Образ химеры не выходил у Марка из головы, это было самое загадочное существо зоны и подлежащее исследованию. Марк не сомневался, что им еще предстоит новая встреча. «О чем думаешь, брат?» – спросил Орех, присаживаясь у костра и вскрывая банку местных консервов. Ему достался стандартный комбинезон сталкеров, точно такой же, какой был у Борланда. Костюм был широко распространен у чистого неба и одиночек южных районов зоны, как лучшее решение для большинства сложностей. Но должной защиты в таких местах, как кислотное болото и очаги повышенной радиоактивности не обеспечивал, равно как и не мог уберечь, э, уберечь владельца от попадания заряда дробей в упор. Бывали случаи. Собственно, учитывая склонность сталкеров избегать стрельбы и ходить лишь в местах, где защита как таковая не обязательно, это не было большой проблемой. думаю о прошлом», — ответил Марк. Орех согласен закивал. «Я тоже», — ответил он. «Когда шел в зону, думал только о будущем. И буду думать. А глядишь, по родным скучаю». В то время как Марк занимался снаряжением, Орех сбегал к Сидоровичу, у которого без лишних слов и не привлекая внимания, закупился продуктами питания. В общей сложности за все было заплачено артефактами Марка. Плюс две медузы в общую кассу добавил от себя Орех. горды тем, что ведет торговые отношения, найденными лично им самим артефактами. И хотя стоимость Медузы по местным меркам равнялась всего-то цене продовольствия на сутки без учета сигарет, радость молодого сталкера можно было сравнить с чувством англо-американских колонизаторов Дикого Запада на Золотых Приисках. Причина, по которой Марк согласился взять его с собой, была проста. Никогда не нужно отказываться, если тебе предлагают не просто партнерство, а настоящую дружбу. тем более, когда труп действительно может сильно помочь. Упаковав содержимое обратно в рюкзак, Марк осмотрел Форрад-12. он все еще пользовался пистолетом пластуна, так как он неожиданно пришелся ему по душе и удобно ложился в ладонь. Перспектива стрелять человека и тем более убивать не вызывала у Марка никакого светлого чувства. Любое насилие было ему чуждо с детства. Но за последние пять лет он начисто вытравил из себя все черты характера, которые могли ему помешать в зоне. Он полагался на собственный здравый смысл. Лишь когда его собственный инструктор сказал ему, что он стал настоящей боевой машиной, Марк понял, как сильно его поменяли годы жестоких тренировок, морально и физически. Мало кто догадался, что трое убитых Марком мародеров были первыми его жертвами. Борлан был прав, он действительно воспользовался гранатой, засунув в артефакт теста. вследствие чего энергия взрыва была усилена и перенаправлена не во все стороны, как гласит известный закон физики, а горизонтально. Не находясь в борлонтовышке, погиб и с остальными. Хотя безопасная зона теста находится не над плоскостью ударной волны, а под ней, буквально в полуметре, какой бы хаос не бушевал наверху. Спрятав оружие в ковру на поясе, Марк достал из рюкзака последнюю и самую важную вещь. завернутую в отрезок белоснежной материи. Просто взгляд на орех убедившись, что тут смотрит в другую сторону, Марк осторожно извлек небольшой черный кристалл. Осознание, что именно он держит в руке, пробрало сталкера сначала жаром, затем холодом, чувством опасности, ответственности, и в итоге осталось лишь ощущение острого и давящего одиночества. Ни один человек не был способен вынести самого факта обладания черным кристаллом. Марк внимательно смотрел на блестящий осколок, в очередной раз надеясь, что вот тот хоть как-то проявит себя. Но чужеродный камень не подавал никаких признаков активности, все так ожидая инструкций, которых, разумеется, не последовало. Марк снова обернул кристалл тканью и спрятал его в самом низу рюкзака. «Пить как охота», — сказал мечтательно Орех, — «квасу бы сейчас холодного, да чтобы в нос шибануло». «Привыкая к тяжелой жизни», — ответил Марк и слегка улыбнулся. Орек же слегка улыбаться не мог, продемонстрировал искреннюю и добродушную хмылку до ушей. «Как ты думаешь, Марк, что там за заслоном?» – спросил он. Марк только покачал головой. «Не знаю, дружище», – честно признался Сэлл, – «но очень хотел бы узнать». Орек только кивнул и продолжил заниматься костром. Глядя на товарища, не обремененного никакими внутренними проблемами, Марк старался найти хоть какие-то ассоциации с тем, кем был он сам до возникновения Зоны. Воспоминания о тех временах становились в каждом дне все меньше, оставляя только до наивности простую настоящую и четкую цель, заслонившую собой все вопросы и сомнения. Если в мире существовала судьба, то Черный Кристалл давал полное право менять ее по своему усмотрению. А причина, по которой Маркос оказался в Зоне, просто не оставляла иного выбора, кроме как гавать собственную судьбу самостоятельно. Если же судьбы нет, то самое время было ее создать. Мысли Марка были прерваны звуками приближающихся шагов. Оглянувшись, он увидел человеческий силуэт. Впрочем, в зоне было как минимум 5-6 видов созданий, чьи черта не напоминали человеческие, поэтому Марк внутренне напрягся и расстегнул пальцем кобуру. обуру. Арек тоже привстал, подцепив рукой ремень автомата и крикнул. «Стой! Стрелять буду!» «Не стреляйте, сталкеры!» Послушался тонкий голос. Хотя по меркам зоны столь короткое и ровным счетом ничего не проясняющее прошение о мире было недостаточно, Орех все же не стал стрелять. Фигура приблизилась, и свет костра озарило лицо человека средних лет, маленького роста и с умным взглядом. «Сенатор?» удивился Орех. «Ты что тут делаешь?» «Пусть идти погреться у костра», спросил сенатор, глядя на Марка. Марк помедлил. «Я не отниму вас много времени», — ободряюще сказал сенатор и сел рядом с огнем, вытянув к нему руки. «Простите, друзья мои, но мои пальцы уже не те. Плохо мне даются холодные ночи». На сенаторе был надет плотный плащ с длинными полами и капюшоном, имеющий ничего общего со сталкерским обмундированием. Самый обыкновенный плащ, который можно заметить дождливыми вечерами в густонаселенных городах и спешащих с работы к домашнему чаю и обывателях. С у него не было видно ни рюкзака, ни оружия, хотя под плачом можно было спрятать совсем немного полезного вздох в зоне добра. Но, как говорил сталкер Клык, у каждого свой стиль. «А что ты тут делаешь?» – спросил Орех, тоже садясь и кладя автомат на землю. «Пришло попытать счастье в поисках артефактов», – ответил сенатор, глядя на Марка. «Такую ночь грех оставаться в заперти, нужно ценить все, что видишь вокруг себя и наслаждаться этим, пока не стекли и тебе часы. «А ты, мой друг, очевидно, Марк?» «Да», — ответил Марк, усаживаясь с противоположной стороны от костра. «Мы знакомы?» «Твоя слава тебя опережает ответил сенатор, медленно приблизив пальцы почти к самому пламени. «И твой друг очень хорошо отзывался о тебе сегодня в баре». Марк кинул кинутки от своих в сторону партнера, и Орек со смущенной улыбкой пожал плечами. «Будешь ужинать?» — спросил Орек, протягивая сенатору открытую банку фасоли с грибами. «Благодарю покорно». «Это очень кстати», — сказал сенатор приветливо, беря и кладя ее на угли. «Вот, кстати, мой вклад к общему столу». С этими словами сенатор запустил руки в один из бездонных карманов плаща и вытащил пластиковую литровую бутылку, которую, не глядя, передал Ореху. «Держи подарок, сталкер», — сказал он. Орех недоуменно принял бутылку, открыл, приложился и сделал глоток, после чего ее лицо окрасилось изумлением. «Квас!» «Настоящий квас!» – сказал он. «Откуда это у тебя?» «Из бара, конечно», – ответил сенатор с лукавым смехом. «Подобные вещи тут хранятся лишь в бронированных холодильниках». «Замечательно! Марк, зацени!» – воскликнул орех, передавая бутылку. Марк взял ее и попробовал. Квас действительно был неплох. Состоявшийся, холодный и неожиданный. «Спасибо!» – коротко сказал он и передал бутылку сенатору. Тот тоже отпил немного и вернул ореху. «Ваше здоровье, друзья мои!» – сказал сенатор. Выточив складной нож, он двумя движениями преобразовал его в вилку, поднял разогретую банку и принялся за еду. Марк взглянул на Ореха, который успокаивающе прикрыл глаза и кивнул. «Прошу извинить меня за вторжение, мне нужно где-то передохнуть», – продолжал сенатор, опустошив банку. «А поскольку Орех однажды воспользовался моим гостеприимством на другом районе кордона, при аналогичных обстоятельствах я счел достаточно приемлем».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 нужно по очереди стоять на часах, не обращая внимание на усталость. Но я не виню тебя, так как уверен, что в этот раз ты поступишь мудрее. «Мы планировали дежурить по очереди», — произнес Марк, не замечая совсем сконфуженного ореха. кто должен был стоять первым», — спросил сенатор. «Я», — ответил Марк, — «до двух часов». «Боюсь, мой друг, тебе пришлось бы дежурить до утра», — сказал сенатор, снова глядя на Марка. Нельзя недооценивать склонность этого юноши ко сну. — У каждого свои недостатки, — возразил Марк. — У каждого свое понимание сна, — ответил сенатор. Наступило молчание, на фоне которого треск пламени слышался особенно четко, Марк внезапно понял, что вой чернобыльских псов прекратился. — Ты даже не заметил, как стало тихо вокруг, — произнес сенатор, словно прочитав мысли Марка. — И в нужный момент ты можешь не заметить грома. Ты совсем новый человек в Зоне, а она совсем новая для тебя. В взаимоотношениях с каждого Сталкера есть свой индивидуальный срок, в течение которого они привыкают друг к другу. Но ты не так прост, Сталкер Марк, это чувствуется. Ты никогда не привыкнешь к Зоне. — Не знал, что я настолько выделяюсь, — сказал Марк, снова рассматривая лежащий рядом каменный цветок. — Выделяешься, — это заметили почти все обитатели Кордона. — Почти, но не все.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 Я кланю к тому, что ты один из тех, для кого зона стала последним шансом найти покой. Орек, для которого эти разговоры были чересчур мудрыми, был занят чисткой автомата снаружи, поэтому не видел пораженного лица Марка. «Почему эта зона стала для меня последним шансом?» – спросил Марк, чувствуя легкую дрожь. «Ты человек решительный. Твоя решимость остаточная. Основная ее часть ушла на то, чтобы набраться сил и сделать выбор».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 каждого свой камень на душе», — тихо сказал сталкер. «Но твой камень не порожден тобой Это переживание за другого, более близкого тебе человека. Это сразу видно по тебе, и это заметили бы все остальные, не будь у них собственных камней, ими же самими и порожденных. Игоис не видит чужой боли, но твоя боль действительно сильна, раз забросила тебя в зону». Дрожь Марка усилилась, и он придвинулся поближе к пламени. «Вот почему ты здесь», — продолжал сенатор. «В своем мире перед тобой встали неразрешимые вопросы, ответы на которые ты мог найти лишь в зоне. Но зона — место коварное. Она может дать любой ответ, после чего может так же легко убить того, кто этот ответ искал. Однако твоя боль оказалась настолько сильной, что ты готов даже на смерть, лишь бы это принесло тебе объяснение. Вот почему ты здесь». «Чтобы найти покой». ты на всё пойдёшь, чтобы докопаться до истины. — На всё, — глупо подтвердил Марк. — Вижу. Тебе уже пришлось убивать людей. — Пришлось. — Ты не найдёшь себе мира, если сейчас всё бросишь и вернёшься домой. — Я не собираюсь возвращаться, — произнёс Марк, пытаясь совладать собой и восстановить дыхание. Напряжение последних лет, которое он тщательно довёл себе, отчаянно прорвалось наружу в самый неподходящий момент. Он закрыл лицо руками.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 «Получится, конечно», – заверил его сенатор. «А вернешься ты или нет, уже не столь важно. Будь это важнее, ты бы просто не пришел сюда. В любом деле, нужно видеть успех не в том, чтобы обязательно добиться результата, а в том, чтобы костьми лечь, но сделать все, на что ты способен. Это закончится либо получением желаемого, либо гибелью по пути к этому. И то, и другое можно считать успехом. Жизнь по-другому просто не имеет смысла. «Тогда я определённо намерен добиться успеха», — мрачно сказала Марк. что же тебя гложет?» — спросил сенатор. Марк глубоко вздохнул и успокоился. «То, что я могу не выдержать, и стать кем-то другим», — ответил он. «Да, это действительно опасно», — согласился сенатор. «Позволь, я попробую угадать, что конкретно ты собираешься сделать?» «Ты идёшь вглубь зоны. Именно там и хранятся ответы на интересующие тебя вопросы». А сколько я тебе узнал за эти пять минут, тебе не составило трудно догадаться моих намерениях», — ответил Марк, беря с земли веточку и покручивая ее в ладонь. «Тогда позволь мне угадать и причины. Второй взрыв в районе ЧАЭС разрушил множество жизней, и это каким-то образом коснулось близкого тебе человека. И ты намерен добраться до северных районов зоны, чтобы все узнать. Я прав?» Резким движением Марк сломал веточку и неподвижно уставился на ее обе половинки. на аккуратно вытащил их из его пальцев Сломать всегда проще чем восстановить, — сказал он брос половинки в огонь но все же можно намного хуже если осколки сгорают тогда восстановить их невозможно и остается лишь горькая память марк ничего не ответил а вот и я послышался город в голос ореха и ждали побудь тут я тоже пройдусь сказал марк и встал из-засумы руки в кармана Бросив многозначительный взгляд на сенатора, направился в темноту деревьев. — Кстати, да, нужно выбросить мусор, — сказал сенатор извиняющимся тоном, взял пустую банку и поднялся. — Ты тут не сильно будешь скучать? Орех не отрывался от бутылки с квасом, скосило на него взгляд что-то хмыкнул. Отойдя метров на тридцать, парк закрыл глаза, обхватил ствол дерева рукой и бессильно прижался к нему в пух. Свисающая света к волокна жгучего пуха потянулись к нему. Но облако обжигающих частиц так и не выбросили. Дерево набиралось сил к завтрашней охоте. Лес застыл, напоминая кадр на фотопленке. Не шевелился ни один лист, ни одна травинка. Лишь мерцание звезд при полной луне создавало виденное движение. Отпустив дерево, Марк присоединился к нему спиной и силой провел руку рукой по лицу. Одна часть его плана уже была провалена. Он по-прежнему оставался человеком, давая человеческую уже оценку собственным поступкам. Его миссии нельзя было рассчитывать ни на разум, ни на интуицию, поскольку обе данных психологических направляющих отчаянно сигнализировали ему, что он попросту сошел с ума. Никакая нервная система не выдержит груза действий, проводимых за пределами человеческих сил. Сенатор бесшумно возник перед ним, глядя с самым успокаивающим выражением, на которое только был способен. «Я не стану выпытывать у тебя подробности», — сказал он.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 Я хочу домой. Заслон твой дом? Нет, конечно. Сенатор сунул руки в карман и сделал пару шагов к Марку. Но там я стану ближе к дому. Марк попытался совладать с круговоротом мысли в голове. Получилось не очень удачно. Группа уже окомплектованно сказала. Кроме этого, я тебя не знаю, чтобы ты мне не говорил. Насколько я понимаю, в главном вашей группе должен быть кто-то из проводников. Значит, это не ты. и я. Не я. Стало быть он решает подобные вопросы предложи ему мою кандидатуру в качестве члена команды. если он окажется я уйду. Марк ничего не ответил и сенатор продолжал Что до того что мы с тобой не знаем друг друга Поскажи мне марк ну коли ты разговаривал с другими сталкерами, чтобы с уверенностью заявлять, что знаю их знаешь лучше чем меня. Эти слова прояснили сознание марка. Обряженно пытаясь поставить каждую мысль на место, он был вынужден признать, что сенатор в самом деле стал ему более близким собеседником, чем Борлон или Орех, которые его привлекли своей простотой и предсказуемостью. «Что до того, чем я могу пригодиться, как ни в чем не бывало», — продолжал сенатор, поглядывая ночные окрестности, — «то я, что называется, могу чувствовать зону. Очень хорошо переношу психологические любые ее проявления и адаптируюсь к ситуации посредством духовного слияния с ее сутью».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 Я сделаю все, чтобы не допустить этого. Неизвестно, в какой степени сенатор знал, о чем говорит, но, как всегда, безошибочно попал в цель. Марк криво улыбнулся и произнес. Ты принял. Я поговорю с главным. Очень хорошо, сказал сенатор с невозмутимым видом. Словно он другого ответа и не ждал. Теперь советую вернуться к костру, пока наш юный друг не вздумал нас искать. В обратный путь они проделали молча и застали ореха в безмятежном состоянии. видящего третий сон. Сенатор рассмеялся. «Ха, что я говорил? Похоже, один из команд уже немного нас опережает. Рекомендую последовать его примеру. Выспаться сейчас не повредит». Марк не нашел в себе сил возражать. К тому же возражений к ней было необходимости. Он просто лег на землю, положив под голову рюкзак. Я помнился. «Сейчас моя очередь дежурить». «Спи», – осадил его сенатором. задясь и протягивая руки к костру, так и в начале своего появления. «Если мне понадобится сменить, я скажу». Марк откинулся на рюкзак, последний раз за этот насыщенный день посмотрел на небо и закрыл глаза. Признавшись себе, что может не выдержать операцию, он почувствовал себя намного лучше, честнее самим собой. По поводу сенатора Марк не чувствовал никакого волнения. Помощник, который способен в случае чего вытянут все дело на собственных нервах, просто необходим. И впервые с тех пор, как Март появился в зоне, он засыпал в компании постороннего человека в особо надеживающей и твердой уверенности, что он поступил правильно.